Старые письма Давно забытые, под легким слоем пыли, Черты заветные вы вновь передо мной. И в час душевных мук мгновенно воскресили Все, что давно-давно утрачено душой. Горя огнем стыда, опять встречают взоры Одну доверчивость, надежду и любовь. Из-за душевных слов поблекшие узоры От сердца моего клонитом гонят кровь. Я вами осужден, свидетели немые, Весны души моей и сумрачной зимы. Вы те же светлые, святые, молодые, Как в тот ужасный час, когда прощались мы. А я доверился предательскому звуку,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 Души не воскресит, и голос всепрощенья. Не смоет этих строк и жгучая слеза.